Она тихо открыла дверь и на цыпочках прошла в спальню. Боялась, что разбудит Йоахима. Подождала, пока Якуб закончит свои дела в ванной и погасит свет в своей комнате. Для верности подождала еще несколько минут и только тогда вернулась на балкон. Снизу долетали первые звуки начинающегося дня — Она посвятила мобильникам и нашла бутылку с остатками виски на дне. Приложила к губам, но там оставалось всего несколько капель. Спрятала пустую бутылку за кучей кафельной плитки, вернулась в гостиную и устроилась в кресле. Вон она, эта книга, выпавшая у Якуба из рюкзака. Именно сегодня. Как очередной намек на продолжение какой-то невероятной серии. Книга явно не новая, потрескавшаяся обложка, серые края, пятна в нескольких местах. Трудно было поверить, что она все еще в продаже. Сегодня книгу дольше трех месяцев не держат в магазине. Такая книга считается уже старьем, для которого жалко место. Откуда она у него? Впрочем, теоретически Якуб мог купить ее в букинистическом магазине, куда частенько захаживал. Но до сих пор он искал и покупал там исключительно старые учебники по информатике, которые никому кроме него не были уже нужны, потому что писал какую-то работу по истории интернета, поэтому чем старше источник, тем лучше. А эта книга хоть и рассказывает об интернете, но не в техническом плане, так что маловероятно, что она могла привлечь его внимание. Она пыталась вспомнить, когда эта книга появилась в ее жизни в первый раз. 17 или 18 лет назад. Якуб ходил тогда в детский сад, так что, конечно, не позже. Год выпуска не помнит, но не забудет тот день, когда прочитал ее в первый раз. По разным причинам не забудет. Но одной из этих причин был стыд. Солнечный сентябрьский день. Вышла из офиса на обед. По пути к Вареничной на рыночной площади был небольшой книжный магазинчик, в котором всем заправляла пани Будимира, седая старушка, заплетавшая свои белоснежные волосы в косу и перевязывавшая их ленточкой. Энергия из нее била ключом. Когда-то преподавала ей польский в старших классах. Ребята прикалывались над ней, и, высмеивая ее необычное имя, называли Миркой из Будикова, а еще они поначалу смеялись над ее восточно-польским акцентом. Но удивительное дело. Стоило ей своим теплым, спокойным, умиротворяющим голосом начать рассказывать им истории, которых в учебниках не было. Как класс замирал, завораженный ее повествованием. Литература давала ей возможность объяснять ученикам мир, воспитывать их и делать чувствительными к жизни. Как раз пани Будимира сформировала ее личность и мировоззрение и больше всего дала ей в плане жизненной мудрости была авторитетом и научила отличать добро от зла. Она по-прежнему обращалась к своей бывшей учительнице, пани профессор, как и принято в школе. Она уже давно покупала книги исключительно в Миркином книжном магазине. Потребовалось некоторое время, чтобы наконец понять, что у ее бывшей учительницы лучший выбор книг. Когда она впервые появилась в этом магазине, пани Будимира сразу узнала ее, вспомнила имя, поговорила о матери, обняла. Но больше всего ее растрогала, когда неделю спустя та подарила ей первую книгу над Неманом Элиза Ожешко. При этом прошептала с улыбкой «Я знаю, что ты не читала ее, как и большинство из класса». «Может, вам и рановато тогда было читать это, но ничего, я бы прикрыла на это глаза, даже зажмурилась бы». И была права. Кроме нескольких ботаников, почти никто из ее класса не осилил три толстенных тома со множеством описаний природы, в которых были представлены, как кто-то когда-то подсчитал, 140 неизвестных видов растений. В тот сентябрьский день Будимир пихнула ей в руки книгу в блестящей серо черной обложке, сказав «Любопытная вещица. Поступила на прошлой неделе. Пока сказать ничего не могу, что думать не знаю, но и перестать думать о ней тоже не могу. Это какое-то другое. За душу берёт. Иногда до боли. Обязательно прочитай». Ожидая заказ во дворике вареничной, она начала читать. Имя автора ничего не говорило, самое обычное. Но это ничего не значило. Тогда она почти не читала польских писателей, которых в то время было, ну во всяком случае складывалось такое впечатление, больше, чем читателей. Достаточно было пару раз мелькнуть на телеэкране, как человек начинал испытывать внутреннюю потребность поделиться своими переживаниями. Чаще всего книгу за него писал кто-то другой, но все равно лес было жалко. Да и читателей тоже. Только когда ей, матери, загруженной работой, было читать, компанию, в которой она работала, решила поглотить голландская корпорация. Из-за страха потерять работу она немедленно вернулась из декретного отпуска. Когда крупная корпорация покупает небольшую фирму, отсутствующих на момент сделки, как правило, увольняют. Инстинкт самосохранения подсказал ей, что нужно держать руку на пульсе. «Хватит потерь на одну семью», Компанию Йоахима никто не захотел поглощать, и её просто ликвидировали. Это было время дикого, жестокого и кровожадного капитализма. Время трудное не только для нее, но для них обоих. Няня, которую они наняли, приезжала с Якубом на такси, чтобы она могла покормить его грудью. И кормила, часто закрываясь в туалете. «Ну и когда тут читать книги?» Однако, почувствовав, что ее мозги начинают размягчаться и разжижаться, она решила устраивать себе читательские выходные. Передавала Якуба под опеку Йоахима, а сама брала книгу. Чаще всего восполняла то, что пропустила во время учебы. Читала Вонигута, Маркиса и любимого Ремарка, русскую классику. На польских авторов времени не оставалось, да и не было ощущения, что она что-то теряет. Полную уверенность в том, что эта книга про них, она обрела только на второй главе, где было дано описание сайтов, на которых появлялась его фамилия. Это она в конце января 1996 года провела поиск в интернете и нашла все его публикации вместе с той, в которой он написал «Никакая другая публикация не важна для меня так, как это. Ее я полностью посвящаю Наталье». Это был рассказ о них. Она отложила книгу и почувствовала, что ей не хватает воздуха. Расстегнула жакет, закрыла глаза и сосредоточилась на дыхании. Жаркая волна обдала ее лицо, виски, потом еще одна волна и еще. Она побежала в туалет, задев кого-то по дороге, наклонилась над раковиной и начала жадно пить прямо из-под крана, плескала на щеки холодной водой. Когда через несколько минут вернулась к столику, ее ждала официантка. Оказалось, что она выбежала, оставив не только книгу, но и кошелек. Поблагодарила девушку, расплатилась и спрятала книгу в сумочку. На такси добралась до парка. Там, недалеко от озера, подальше от главной аллеи, нашла пустую скамейку под кленом. Уйдя в чтение, она забыла обо всем на свете. Ее прервал плач ребенка. Мимо проходил молодой человек с коляской. Машинально взглянула на часы. Она не могла поверить. Сорвалась со скамейки, погналась за мужчиной, вцепилась ему в плечо и спросила «Который час?». Ребенок в коляске перестал плакать. Мужчина взглянул на нее испуганно, прикрыл собой коляску, посмотрел на часы и пробормотал. «Шесть, два, двадцать одна». Ее охватил ужас. Она сняла шпильки и как сумасшедшая понеслась по лужайке, ведь самое позднее, в полчетвёртого, она должна была забрать Якуба из детского сада. В детском саду она появилась через несколько минут после семи. Стучала кулаками в стеклянную дверь, жала на кнопку звонка. Когда никто не появился, побежала в сад за зданием. Ворота в высоком заборе были обмотаны толстой ржавой цепью. В окнах, выходящих в сад, она увидела уборщицу, схватила горсть мелких камешков и стала бросать в окна, кричала. Через несколько минут дверь со стороны сада распахнулась, и появился охранник. Якуб в кабинете заведующий склонился над листом бумаги, лежавшим на полу. Когда она вошла, он поднял голову и улыбнулся, не прерывая рисования. Заведующая сидела в кресле за столом, барабанила пальцами по столешнице и смотрела на нее со злостью. Не дав ей рта раскрыть, заговорила на повышенных тонах, которые с каждым предложением становились все более крикливыми. Молча, с опущенной головой, она выслушала тираду о безответственности, эгоизме, отсутствии родительских чувств, брошенном одиноком ребенке и о том, что вместо того, чтобы, как все нормальные люди, вовремя вернуться домой, заведующая вынуждена высиживать сверхурочные часы с ее сыном. Когда же она попыталась прервать ее словесный поток и объяснить, что такое с ней впервые, что она всегда приходит за Якубом вовремя, а сегодня, только сегодня, произошло нечто экстраординарное, она услышала зловещее шипение. «Попрошу помолчать, пока я говорю». Ну что ж, помолчать так помолчать. Ладно, мы не горды, Но когда заведующая назвала ее сына упрямым букой и асоциальным ребенком, Она не выдержала. На глазах появились слезы, и она дрожащим голосом потребовала немедленно прекратить оскорблять ребенка. Заведующая сорвалась с места, как ошпаренная, оперлась кулаками о стол, как о трибуну, и неестественно высоким, срывающимся голосом заорала «Молчать! В этот момент Якуб подбежал к противной тетке и изо всех сил стал лупить своими кулачками по необъятной заднице. Потом вернулся в угол, где рисовал, собрал с пола все карандаши и бросил их в заведующую. После чего выбежал из кабинета, как и положено у прямому буке, не плача и не произнося ни слова. На следующий день она позвонила на фирму и взяла неделю отпуска. Поехала с Якубом на море. Колобжек. Cool Йоахим присоединился к ним в последние два дня. После возвращения Якуба перевели в другой детский сад. Книги, что взяла у Будимиры, она вернулась только через месяц. Тогда, в парке, читая ее, она испытала всю гамму чувств — нежность, умиление, изумление. Но главное — Она ощутила в ней стремление к чему-то очень красивому, но к тому, что уже закончено, и к чему обратной дороги нет. Однако, после произошедшего в детском саду, книга пробудила в ней своего рода метафизический страх. В результате странного переплетения событий, грехи прежних лет ударили рикошетом не только по ней, но и по Якубу. Она думала, что ее история как скелет, запертый в шкафу на три засовы и семь замков. Оказалось, что даже из таких надежных шкафов скелеты иногда выпадают. Она не была уверена, что этот шкаф не откроется сейчас во второй раз. Возможно, книга, которая выпала из рюкзака Якуба, это предупреждающий скрип дверцы того самого шкафа. После стольких лет... Откуда у него эта книга? Ведь с тех пор, как поступил в институт, он не читал практически ничего, кроме научных работ. Она начала задаваться вопросом, сможет ли Якуб каким-либо образом связать эту книжную историю с ее жизнью, с жизнью их троицы. Казалось, это невозможно. В тексте ни разу не упоминалось ее имя, все это время она выступала безымянной, просто как она. Не было имени и у Йоахима. Действие разворачивалось в Варшаве, ну трудно найти более анонимный город. Фактически они никогда не жили там и никогда не собирались там жить. Значит и это не могло вывести на нее. Аня и Урсула, подруги, с которыми она отправилась в Париж, стали в той книге Аси и Алисы. Их книжные биографии имели массу совпадений с реальной жизнью. Вот, пожалуй, и все. Ни сын, ни муж не знали таких подробностей из ее и их прошлого. Йоахим обеих не переносил и считал психически неуравновешенными чудачками. Впрочем, взаимно. Для Якобы же они с самого начала были дорогими любимыми тетушками, но не до такой степени любимыми, чтобы интересоваться их биографиями. Зато абсолютной правдой был Париж. И дата... 18 июля 1996 года. В книге появляется название их отеля. Настоящее, невымышленное. Так же, впрочем, как и номер комнаты 1214 напротив лифта. Как будто автор по какой-то причине хотел, чтобы то, что происходило там, стало задокументированной историей, а не художественным вымыслом. Описание отеля было настолько точным, что тот, кто его составил, наверняка бывал в нем. Трудно сказать, насколько большое значение такая точность имела для читателя вообще. Но возможно, что для какого-то конкретного читателя и для автора имела. А может, автор просто выбрал отель, реально существующий сегодня? Реле Боске на улице Шандемар, в котором, если повезет, вы сможете забронировать номер на Booking.com. Со времени, описанного в книге, отель практически не изменился. Те же стеклянные двери, такая же кроваво-красная стойка регистрации. Ни Урсула, ни Аня книгу не читали. Она знала это наверняка. Когда книга появилась, Урсула уже более двух лет жила в Новой Зеландии, куда ее увез некий Стивен, с которым она познакомилась на пляже в Турции и в которого уже через два дня знакомство влюбилась без памяти. Впрочем, как всегда, любовь всей ее жизни очередная. Помнит, как она заверяла их, что на этот раз самое настоящее. Урсула полетела за ним в Окленд, то есть почти на край света. Он ждал ее в аэропорту с букетом цветов и сначала нежно поприветствовал, а потом признался в любви. Урсула, которая приземлилась после более чем 32 часов полета с двумя пересадками, почувствовала, что снова поднимается в небо. На этот раз от счастья. Он сразу подарил ей обручальное кольцо. Она не знала, что прекрасный организатор и мощный креативщик Стивен договорился о свадьбе в ратуше сразу с корабля на Бал. Измотанной сменой часовых поясов она едва держалась на ногах, выбирая свадебное платье в какой-то торговой галерее. Несмотря на это, безумие Стивена ей показалось очень романтичным, Все говорило о его решимости и любви к ней. Из магазина они на пикапе Стивена, опять-таки, нетривиально и романтично, поехали в мэрию, где их уже ждали его двоюродный брат с женой, Миниатюрной и вечно улыбающейся тайкой, которая совсем не говорила по-английски. Поскольку Урсула была иностранкой, формальности заняли около двух часов, но сама церемония длилась не более четверти часа. Сразу после нее они прошли в соседнее помещение, где находился небольшой бар. Там их ждали три бокала шампанского и стакан апельсинового сока для жениха. Оказалось, что прямо из ратуши Стивен намеревался отправиться к их гнездышку на полуострове коро мандел в трех часах езды от Окленда. Именно там находилась экологическая фабрика по производству овечьего сыра, владельцем и директором которой он был. Поехали вдвоем, потому что двоюродный брат и его жена жили в Окленде. Это, собственно, и было главной причиной, почему именно они стали свидетелями. До деревянного дома Стивена они добрались около полуночи. Урсула так устала, что первую половину брачной ночи проспала на сиденье провонявшей овцами машины, а вторую — в скрипучей постели на душном чердаке. Как она там оказалась, не помнит. Вскоре выяснилось, что экологическая фабрика сыра — это на самом деле четыре деревянные катки в небольшом сарае рядом с их гнездышком. Выяснилось также, что ее возлюбленный Стивен на самом деле был владельцем сарая и чанов, однако в основном промышлял разведением овец. С формальной точки зрения его можно было бы назвать также и директором, потому что у него были помощники, чаще всего волонтеры из Европы, для которых пребывание на ферме в Новой Зеландии было туристическим аттракционом. Таким образом, Урсула... Горожанка до мозга костей, которую овец видела самое большее по телевизору, стала женой владельца огромной отары и, вопреки своей воле, сельской жительницей. Совладелицей отары и самой маленькой в мире органической фабрики сыра она так никогда и не стала, о чем узнала от своего адвоката во время развода в суде в Окленде, в двух кварталах от Ратуши, в которой выходила замуж. В Новой Зеландии наша во всех смыслах этого слова героиня выдержала целых шесть лет. В Польшу вернулась уже разведёнкой, к счастью, бездетной, в ноябре 2007 года с твёрдым убеждением, что все мужчины — это ошибка эволюции, плюс к тому свиньи, лжецы и мошенники. В своей пылкой ненависти к мужчинам она продержалась около полугода, пока не похудела, убиваясь диетой и бегом трусой а потом опять вышла на поиски большой любви, в которых пребывает и по сей день. Во всяком случае, на овечьей ферме на полуострове Коро-Мандел Урсула книг, конечно, не читала, потому что, во-первых, она их в принципе не читала, и, во-вторых, до ближайшего книжного магазина был не один десяток километров. Аня, в свою очередь, не прочитала книгу по причинам, которые лишь на первый взгляд могут показаться иными. Все это время она жила в Польше, в большом городе, и по дороге на работу у нее было по меньшей мере три книжных магазина. Кроме того, в отличие от Урсулы, Аня была гуманитарием по складу, математик по образованию, она не могла жить без книг. Тем не менее, книгу она так и не прочитала. Когда девочки вернулись из Парижа, муж Ани, человек злой и закомплексованный, боясь, что Аня оставит его, А причина была даже более чем весомая. Однажды ночью он избил ее из ревности. Превратился в милого послушного пушистика. Продолжалось это недолго, может быть, чуть более года. Потом Аня начала избегать встреч с подругами, объясняя это работой, болезнью дочери, необходимостью навестить родителей в деревне, на все вопросы отвечал молчанием. Так продолжалось несколько лет, вплоть до июня 2001 года. На то воскресенье пришелся день рождения Ани, и подруги договорились, как всегда, о встрече в ресторане на рыночной площади. Семеро одного не ждут, а две одну ждали. Но та все не приходила, и дозвониться до нее не могли. Через два часа зазвонил телефон. На дисплее высветился Ани номер. Она помнит, что, не дожидаясь объяснений, грубо на нее набросилась, но в ответ услышала в трубке спокойный мужской голос. Звонил дежурный врач из больницы. Аня с тремя сломанными ребрами, порванной селезенкой и сотрясением мозга была найдена в парке одним из посетителей, который позвонил в полицию. Операция прошла, пациентка очнулась и попросила позвонить по этому номеру, сказал голос в трубке. Сразу же отправились в больницу. Аня была после операции. Муж избил ее, бросил под деревом и спокойно поехал на матч. Там его и задержала полиция. Она знала, что это за дерево. Она знала историю этого места. Из больницы Аня вышла через два месяца. Она отвезла ее к родителям в Щитно. Там ее ждала Магдалена и ее дочь, которые занялись бабушкой и дедушкой, когда муж Ани попал под арест. Впрочем, ненадолго. Ему дали условный срок, как это принято в патриархальной католической Польше. После двух долгих лет лечения Аня вышла, наконец, из депрессии и вернулась в город. Тогда и начались ее болезни. Может, это было связано с тем случаем, а может и нет. Кому теперь что будешь доказывать? Но так или иначе ей пришлось удалить матку, потом была химия, Потом для закрепления результата лучевая терапия. Трудное время, наполненное страхом. Но оно закончилось, и Аня снова стала улыбаться, стала жить вместе с дочерью, нашла работу в банке. Однажды, возвращаясь после недельной командировки в их португальский филиал, она заказала кофе в аэропорту Лиссабона. Из-за сбоя системы невозможно было оплатить карточкой, а налички у Ани не было. Заплатил стоявший за ней мужчина в форме пилота. Так Аня познакомилась с Ларсом, который со своим 24-летним сыном постоянно жил в Мюнхене. Это к нему она потом летала в течение долгих лет, настолько долгих, что успела выучить немецкий. Вот если бы Аня прочитала эту книгу, тогда бы это имело значение, потому что она была единственным человеком, который знал о том, что тогда произошло в Париже, и обо всем, что было потом. Именно Аня познакомила ее со своим другом, акушером-гинекологом, который осмотрел ее после возвращения и подтвердил, что она беременна и что отцом ребенка, скорее всего, является Йоахим. Тогда она хотела именно этого, а его уверенный голос не оставлял ни тени сомнения. все таки лучший специалист, всеми признанный, с диссертацией». Аня была единственной, кто мог прочитать эту книгу. И все равно бы ничего не изменилось, хотя сама она в ней, в этой книге, появляется. Впрочем, ненадолго, как всезнающая рассказчица. И это чистая правда, что однажды ночью она послала Аню в офис, чтобы та проверила ее почту. Он знал только адрес ее фирмы и только на него посылал мейлы. Сама не могла поехать, ее не выпустили бы из клиники. Как автор мог придумать такое, или, скорее, откуда он это знал, было для нее самой большой загадкой. Она перечитывала этот отрывок без конца, хотела выделить скрывающуюся между строк информацию, но ничего не находила. Да он, автор, ничего и не скрывал, просто не мог. Может, именно поэтому роман так брал за душу, как выразилась Будимира. Все там сказано прямо, без литературных выкрутасов. Автор. Вот именно. Откуда он вообще взялся? И главное, откуда он знал? В мейлах и прежде всего в бесчисленных разговорах по Аське она редко спрашивала о людях из его мира. Ее интересовал только он. О существовании многих персонажей, которые появляются в книге, она не имела ни малейшего понятия. Конечно, она знала о Наталье, знала, наверное, все. У нее в голове до сих пор сидела мучительная история его любви глухонемой девушке. И чем она закончилась? Она плакала, когда он рассказал ей об этом в одном из писем. Такую же печаль она чувствовала, когда прочитала эту историю в книге. Детали были настолько схожими, что должны были быть получены, у нее не было сомнений на этот счет из первых рук. Трагедию Натальи придумать невозможно. Наталья — женщина для него, и она знала об этом, незаменимая. вознесенная на пьедестал. Женщина, из-за которой он терял чувства сначала от счастья, а потом от отчаяния. В книге есть и другие женщины. Вероятно, из деликатности он не рассказал ей о влюбленной в него молодой Кристиане, секретарше Мюнхенского института или от Дженнифер, трогательной, нежной и утонченной, но также дикой и развратной поклонницы серьезной музыки. Если такая женщина существовала в действительности, а все указывало на это, она очень завидовала ей, читая о том, что он вытворял с ней, а Дженнифер с ним. Сюжет с Дженнифер мог бы стать темой для отдельной книги. О дружбе автора с мужчинами в книге было мало. Когда-то, во время учебы в Нью-Орлеане, он дружил с Джимом, благородным, тонко чувствующим и так и не нашедшим себя архитектором, который сначала впал в зависимость от кокаина, а потом стал наркодилером. Правда, он никогда не называл их отношения дружбой, но достаточно было вчитаться в то, что он писал о Джиме, чтобы понять, он готов был многим пожертвовать ради друга. Кроме Джима был Яцик, гений информатика, лучший в мире хакер. Она не знала, как они познакомились, известно лишь, что это произошло еще давно, во времена республики, но их дружба сохранилась до нее, если ей будет позволено собственную персону представить как веху его жизни. К тому времени Яцик уже много лет жил в Гамбурге. Описание спасения жизни больной лейкемии дочери Яцика было для нее одной из самых прекрасных историй о доброте, солидарности и человечности. Сам же он упомянул об этом одним лаконичным предложением. Было время, и мы с Джимом помогали Яцику, когда болела его дочь. Только из книги она узнала, как все было на самом деле. Она прекрасно помнит повод для того разговора. По его просьбе яцик взломал сервер ее компании, чтобы написанный и отосланный в момент отчаяния Мейл никогда не пришел к ней. Он не сказал ей, что в нем было. Вероятно, то, что она прочла в книге, было правдой. Она не знала, благодарить ли ей за это яцика или, скорее, проклинать. Иногда он также упоминал какого-то Леона из Франкфурта. Он был знаком с ним еще в Польше, но подружились они только в Германии. О нем он рассказывал больше всего. Тогда она не увидела в этом ничего особенного. Ну, коллега, из Польши, эмигрант, как и он, такой же, как и он, ученый, Информатик, химик генетик, так что профессионально ближе, чем другие. Много старше его, женат на полячке, отец двух дочерей. В одном из сообщений упоминал, что встретились они во время майских праздников в Гейдельберге, и что Леон носился с девочками по парку. Он тогда писал, что когда дорастет до брака и отцовства, именно так и написал «Дорастет! Хотел бы дочь, а лучше двух дочерей». Кроме этого, в его рассказах о Леоне не было ничего особенного, ни драматизма, ни эмоций, которых она тогда ожидала. Обычная повседневность. Встречи, разговоры иммигрантов, много научных проблем, которыми он любил делиться с ней. Немного непонятной для нее ностальгии, когда они встречались в Мюнхене или во Франкфурте, или в аэропортах во время конференций или конгрессов. И во время последнего конгресса в Новом Орлеане, откуда он прилетел к ней в Париж. Только когда она прочитала книгу еще раз, спокойно, без первоначальной спешки, заметила полное отсутствие Леона. Он не появился ни в одном из сюжетов, как будто его специально вымороли, как если бы он вообще не существовал. А ведь Леон был тогда единственным его другом. Это к его советам или мнению прислушивался он, когда должен был принять важное решение, и пока она не появилась в его жизни, только перед Леоном открывался. Действительно, в тот момент, когда она познакомилась с ним, единственным важным человеком в его жизни был Леон. Раздался удар колокола с башни местного костела, А потом она услышала скрип кровати. Взглянула на часы, висевшие над комодом. Уже шесть часов. Она встала с кресла и пошла в ванную. У нее было 45 минут, чтобы собраться, прежде чем поднимется Йоахим. Надо было поторопиться, если она не хотела встретить его на кухне. Она подняла руки и встала под горячую струю. Ощутив опасное усыпляющее блаженство, мгновенно переместила рычаг крана в другую сторону. Выдержала первый ледяной удар. Усталость сразу прошла, и хоть бодрость не вернулась, но сон отогнать удалось. Она высушила волосы, быстро накрасилась и побежала к шкафу, Сегодня не было никаких официальных встреч, поэтому она надела темно оливковое шифоновое платье. Пошла на кухню и закрыла за собой дверь. Не хотела, чтобы кофемолка разбудила Йоахима. С чашкой вошла в комнату Якуба. Его одежда, как обычно, валялась на полу. Она поставила чашку на шкаф и запустила руку в рюкзак, который висел у двери кошелек, телефон, зарядное устройство, жевательная резинка, блокнот, горсть ручек, футляр для очков, несколько высушенных каштанов, запечатанная упаковка тампонов, флакон одеколона, зажигалка, перехваченная резинка для волос, три пакетика для струн, заполненные чем-то вроде сухой травы. Она поднесла пакетики к носу. Марихуана. Ее это не удивило и не насторожило. Когда-то давно она сама курила ароматную травку, как ее тогда мило называли. Лучший секс с Йоахимом случился, когда они были под кайфом. И это Йоахим обеспечил им травку, а тогда это было, ой, как нелегко. А теперь курил их сын. Как сейчас говорят, гены не вырубишь. Но больше всего ее обеспокоило то, что она не нашла книгу. Вслушиваясь в размеренное дыхание спящего Якуба, Она оглядела комнату. Если бы кто спросил ее, как выглядит хаос, она бы описала то, что сейчас было у нее перед глазами. Если бардак на столе свидетельствовал о высоком интеллекте, как она недавно прочла в какой-то статье, то стол ее сына буквально кричал о гениальности. Книгу она все же заметила. Та лежала в куче между двумя мерцающими мониторами. Быстро подошла к столу, Взяла ее, села на пол и, повернувшись лицом к окну, стала медленно перелистывать страницы. На полях карандашом были написаны отдельные слова или предложения. Наверняка писал не Якуб, к тому же некоторые замечания были написаны по-немецки. На нескольких страницах она заметила пятна масляной краски, нашла закладку, тонкую картонку с печатями. Узнала оранжево-белый посадочный талон Люфтганзы под именем миссис Надя Ц. Погребный был отмечен маршрут полета ниже день и час. Билет был датирован февралём 2014 года и уже успел поблекнуть. А конечным пунктом полета был город, название которого она не могла произнести. У нее не было никаких сомнений. Эта книга у него от Нади. Она поспешно встала с пола, а когда засовывала книгу на дно кучи, услышала голос Якуба. Громкий и четкий. Она замерла. Горячая волна залила ее лицо. Она без спроса рылась в его вещах. Он не простит этого. Закусив губу, она лихорадочно думала, что бы такое соврать, медленно повернула голову. «О, Боже, что сказать ему?» С горящим лицом и капельками пота на лбу прошептала «Я искала...». Она не закончила, с облегчением перевела дух. Якуб спал. Просто говорил во сне. Даже в этом он был похож на нее. С ней иногда такое случалось. Она выдавала целые предложения, в которых четко прочитывались конкретные места, имена, цвета. «Да ладно предложение». По словам Ани, она говорила абзацами, целыми абзацами. «Я тебя не бужу и жду, когда ты перейдешь на стихи», — смеялась Аня. Подруга обратила на это внимание, когда они бесконечно долго тащились на раздолбанном автобусе в Париж. И предупредила, что ее речи — никакое не бессмысленное бормотание, а вполне внятный пересказ виденного во сне. А для неудовлетворенной замужней женщины это может быть опасно. Я кое-что об этом знаю. Но ее это не пугало даже в тот бурный парижский период, когда она вела скучную, лишённую страстей жизнь разочарованной замужней женщины. Тогда ей снилось многое, сразу после пробуждения она ещё помнила, что именно, и иногда даже снова засыпала, чтобы вернуться к прерванному сну. Вот только Йоахим... Никогда этого не слышал. Он засыпал гораздо быстрее нее, и ни разу не случалось, чтобы он проснулся раньше нее. Она подошла на цыпочках к кровати Якуба. Он лежал на животе, голый, уткнувшись лицом в скрещенные руки. На загорелой спине она увидела длинные бледно-розовые царапины. Некоторые доходили до ягодиц. Она улыбнулась. Ее маленький якубичек и его сладкая попочка. Она вспомнила, как старательно припудривала ее, а когда она делалась слишком розовой, втирала ароматные масла и кремы, щекотала, мягко касаясь губами, наслаждалась ее детским запахом, с которым ничто не могло сравниться. Ей тогда в голову не приходило, что когда-нибудь какая-то женщина тоже будет нежно прикасаться к ее сыну. Ей самой не довелось испытать настолько интенсивного экстаза, чтобы оставить на спине мужчины следы своих ногтей. Хотя она знала, что некоторым женщинам для этого вовсе не нужны любовные отношения. Например, Урсула считала, что мужчин следует метить. Утверждала, что они любят это, потому что получают ощутимое доказательство того, что в постели проявили себя блестяще. По мнению Ули, это было гораздо важнее любого признания в любви. Поэтому, даже если у нее не было оргазма, она вонзала ногти в кожу, потому что никогда не знаешь, будет ли в следующий раз лучше, да и будет ли вообще этот следующий раз. Особенно сильно она царапала женатиков, клявшихся, что с женой у них уже много лет совсем ничего, и холод в постели, как в Антарктиде. Этим она метила не только спину, на которую жены редко смотрят, но и в районе живота, причем не только ногтями, но и зубами что было четким посланием, если не для жон, то уж, конечно, для других любовниц. Она подняла с пола тонкий плед и накрыла Якуба. Он пробормотал что-то и, не открывая глаз, повернулся на бок. Она вернулась в гостиную, приставила стул к книжному шкафу. На верхней полке за учебниками лежал завернутый в крафтовую бумагу ее собственный экземпляр. Тот самый, который в сентябре 2001 года ей сунуло в руки пани Будимира. Решила, что поедет на работу не на машине. Спешить нужды не было. В трамвае у нее будет целых пятьдесят минут для себя на чтение.